Глава восьмая, Алиса. Наш визуальный контакт длился всего пару минут, а по ощущениям, вечность. Любимые глаза прожигали насквозь, сквозь, без преград, достигая болезненной раны внутри, и выжигая выстреленной с таким трудом барьеры, выжигая без остатка. Притупившаяся боль вспыхнула с новой силой, и от нахлынувших эмоций я чуть не задохнувшись, скривилась. Аслан вздрогнул и, поджав губы, нахмурился. Мурат Гайдарович медленно спустился с лестницы и, встав между нами, недоуменно переводил взгляд с меня на сына и обратно. На сына? Аслан его сын. Муж моей мамы — отец Аслана. Теперь Аслан мой сводный. Шокирующее осознание накрыло с головой. Но с огромным трудом я все же взяла себя в руки. Прищурилась и, вскинув подбородок, прерывисто выдохнула. «Я не понял», — пробормотал мамин муж и, обратившись к Аслану, осторожно уточнил. «Вы с Алисой уже знакомы?» «Как? Когда?» Я и предположить не мог. «Нет», — рявкнул Аслан и, скрестив руки на груди, хрипло пояснил. «Незнакомы. Я, кажется, обознался». «Я тоже обозналась». Бесцветным голосом подтвердила я и, вздрогнув от сигнала входящего сообщения, встрепенулась. «Мне пора. машина ждать не будет». Не глядя на мою персональную боль, быстрым шагом направилась к двери. И, игнорируя сбивчивое бормотание Мурата Гайдаровича и взволнованные окрики мамы, пуля выскочила из дома. По иронии судьбы меня ждала машина, на которой Аслан приехал из аэропорта. Скользнув на заднее сиденье, я буркнула скомканное приветствие и, захлопнув дверь, отвернулась к окну. Автомобиль тронулся с места, а я зажмурилась и, вдохнув полной грудью, охнула. Запах ослана был везде. Салон машины буквально пропитался коктейлем его парфюма и собственного терпкого, действующего на меня особым образом, афродизиака. Слезы потекли по щекам. И чтобы не смущать водителя, поглядывающего на меня с нескрываемым интересом, я уперлась лбом в спинку переднего сиденья и прикусила внутреннюю часть щеки до появления металлического привкуса крови. Незнакомый, обознался. Черт, как же больно! Почему все так? Почему именно сейчас? Дорогу до дома запомнила плохо. Борясь с рвущимися наружу эмоциями, я судорожно дышала. И, сжав руки в кулаки, терпела. Это пройдет. Судя по реакции Аслана, ему все равно. Вернее, он сильно не в восторге. А еще точнее, мне показалось, или он смотрел на меня с ненавистью. Пройдет. Обязательно пройдет. Когда-нибудь точно полегчает. Рука сама потянулась к телефону. Написав Диме короткое сообщение, в котором я согласилась, На давно выклянчиваемое им свидание и чертыхнувшись, сунула мобильник в карман. Дура. Дима мне нравился, и дружили мы давно. Но переходить на новый, несмотря на его прозрачные намеки, уровень я не спешила. Не любила, и все. Только сейчас поняла, что не рассматривала других кандидатов, потому что мое сердце было занято. Давно и бесповоротно. Но реакция Аслана подтолкнула к мысли, что пора что-то менять. Домой ввалилась пульсирующей болью биомассой. Закрыла дверь и, прислонившись к ней спиной, сползла задницей на коврик. Больно. Боже мой, почему же больно? «Алиса, ты уже вернулась?» В конце коридора в проеме кухонной двери появилась довольно мордашка под руки. Заметив мое расквашенное состояние, Ленка охнула и, сменив улыбку на хмурое непонимание, рванула ко мне. Присела на корточки и, тряхнув меня за плечо, проворковала. — Алис, Алиса, ну что не так? Поссорились? Подрались? Отчим обидел? — Лисунь, ну не молчи, пожалуйста, ты меня пугаешь. Аслан, выдавила я и, устав бороться со слезами, зарыдала, повторяя лишь одно. Аслан, Аслан, его сын, там был Аслан, он мой сводный. «Аслан, мой сводный! Аслан!» «Эй!» — рявкнула Лена и, влепив мне отрезвляющую пощечину, начала поднимать с пола, строго приговаривая. «Так, быстро успокоилась! Возьми себя в руки! Алиса, ты чего? Нашла, из-за чего реветь! А ну-ка, идем!» Отконвоировав меня в ближайший санузел, Ленка нагнула меня над раковиной и, поплескав лицо холодной водой, потребовала... — Алиса, успокойся. Сейчас ты мне все расскажешь, и мы решим, настолько ли это конец света или просто. — Ничего не просто, — перебив, провыла я и, взглянув на свое отражение, покачала головой. — Все. — Все не просто. Это конец. Нам теперь все время видеться придется. — С чего бы это? — усмехнулась Ленка и, всучив мне полотенце, потянула к двери. — А ну-ка, пойдем-ка, хряпнем крепкого чая. Чаем дело не ограничилось. Вернее, говоря о чае, подруга подразумевала совсем другой напиток. Выудив из холодильника бутылку вина, фрукты и сырную нарезку, она расставила все это на столе и, кивнув мне на барный стул, пошла искать бокалы. Алкоголь я не любила еще с тех пор, как чуть не подверглась групповому изнасилованию. Тогда меня спас Аслан и в дальнейшем строго следил за всем, что я пила. Попросту запретил мне алкоголь, а я особо не сопротивлялась. Сейчас мне требовалось обезвредить бомбу, тикающую опасными мыслями в воспаленной голове. Первый бокал влила в себя как лекарство. Даже вкус не ощутила. Жидкость разлилась внутри горячей волной, а через несколько минут стало немного легче, и я вздохнула полной грудью. Вот, под бодривающим тоном протянула Ленка и, налив мне очередную порцию, добавила. — Так-то лучше. Рассказывай, что произошло. Нехотя начала делиться событиями вечера, уделив особое внимание короткой перепалке за ушном и неожиданной договоренности с Муратом Гайдаровичем. Появление Аслана обрисовала в двух словах, намекнув, что он не особо радовался нашей встрече. Обознался, прикинь. Криво усмехнувшись, поделилась я и, покрутив в пальцах ножку бокала, покачала головой. Ему все равно. И ты права. Не стоит он того, чтобы я так убивалась. Не стоит. Поддохнула Лена и, сделав маленький глоток вина, брезгливо поморщилась и отставила бокал подальше. «Придется отказаться от участия в ремонте», — вздохнув, подытожила я. Ленка прицикнула языком, а я поспешно вывалила оправдание. «Не смогу, понимаешь? Это невыносимо». «Ну и дура!» — фыркнула подруга. И, поймав мой изумленный взгляд, повторила. «Дура ты, Алиса! Вам судьба второй шанс дала!» А ты бежишь, сверкай пятками. Конечно, урёвываться ночами в подушку — это правильнее. Это по-взрослому твою мать. А что ты предлагаешь?» Огрызнулась я и, налив еще вина, сбивчиво заворчала. Уехал, бросил. Ничего не объяснил. Ему насрать на мои страдания. Нахрен мне не надо каждый день наблюдать его недовольную рожу. Обознался он, блин. «Вы так и не поговорили», — спокойно заметила Лена и, пододвинув ко мне блюдце с сыром, продолжила сыпать аргументами. «Ничего не выяснили. А вдруг у него серьезная причина была? Ты же сама говорила, что твоя мама вмешалась». «Ну и...» пьяно и кнов поторопила я. «А сейчас есть шанс выяснить отношения и закрыть все недосказанности и обиды прошлого. Вы теперь связаны. К тому же скоро мелкий появится». И хоть иногда, но видеться вам придется. Не просто видеться, общаться. Поставишь жирную точку и сделаешь выводы. Душа всячески противилась. Но умом я понимала, что в словах подруги есть здравая логика. Отставив полупустой бокал, я стиснула дрожащими пальцами гудящие виски. И, зажмурившись, ненадолго зависла в мыслях. Лена не торопила, и не отвлекала дополнительными советами. «Ошибкой или нет, но...» «Ладно», — уговорила, — произнесла я тихо и, посмотрев на подругу, уверенно кивнула. «Попробую. Хуже, чем есть, уже точно не будет».